Глава 9. Плохие приметы вовсе не приносят несчастья, они просто предупреждают о грядущих проблемах. Несчастье приносит глупость и самонадеянность. Григорий Распутин. Сообщение. Срочно, особо секретно, на запрос от 5 июня 2116 года. Докладываю, что на сегодня 5.06.16. Граждане России в империи Тессарин 152 018. Из них. Военнослужащих рядового и сержантского состава 85 802 человека. Тема Маугли. Офицеров среднего и старшего начсостава 28 310 человек. Тема Маугли. По линии Академии наук в учебных и других учреждениях научного назначения 13 239 человек. Тема Маугли. По линии канцелярии императора в учебных заведениях прочего назначения 8476 человек. Тема спонсор. На производственной практике по программам обучения производственных кадров 16191 человек. Не учитываются данным списком и проходят по другим линиям учета 18 генералов и администраторов, приглашенных генерал-полковником Широковым лично. Начальник 12 управления ГРУ генерал-полковник Семихин. Тесарин с прибавлением двадцать седьмой грозди герцогства, включавшей в себя шестую грозь с планетой Земля, восемнадцатую и сорок вторую, становился великим герцогством, а роков великим герцогом, что, собственно, ничего не значило, кроме того, что в некоторых ситуациях к нему не могли обращаться без приставки великий, и что в совете семей он автоматически перемещался в кресло с более высокой спинкой. На этом, собственно, и заканчивались привилегии великого герцога. А вот обязанностей было чуть больше, хотя все они носили тоже весьма декоративный характер. Увеличить расходы на благотворительность, оплачивать несколько научных программ и иметь собственную армию не менее чем в 25 тысяч воинов, что для армии Тессарин с огромной долей роботизации было совсем немало. С социальными учреждениями вопрос решился с помощью канцелярии, через которую он направил деньги именно тем школам и интернатам, в которых нуждалась империя выделил грант на научные исследования в 5 миллиардов для Академии магических искусств, не забыв свою родную академию на земле. но ну а с армией вопрос был практически решен, так как последняя дивизия заканчивала формирование, а кое-кто уже приступил к боевому слаживанию и изучению матчасти. Но пока не все подразделения стали боеспособными. Первая бригада вполне могла дать прикурить в полный профиль. Но привычка к тому, чтобы иметь всегда запас и резерв, привела к закономерному результату. Вместо одной дивизии Алексей развернул целую армию, а после возведения всех военных городков, необходимых прямо сейчас, инженерный корпус принялся за строительство еще одного такого же комплекса, куда начали привозить технику, воинское имущество и запасы продовольствия. И если по отношению к империи это была работа про запас, то для России насущная необходимость. Выставленные над планетой Земля боевые станции не давали ни малейшего шанса евроинтеграторам на новое нашествие. А следовательно, держать армию даже в миллион человек бессмысленно. Но в обществе всегда были люди, которые лучше всего чувствуют себя в армии. но ну и кроме того, служба в имперских подразделениях – это не только возможность пристроить резкого и дерзкого, но еще и способ обучения и воспитания бойцов. Ведь в случае необходимости они сразу смогут стать костяком вооруженных сил, причем костяком за боевым опытом и обученные обращаться с новейшим оружием. Поэтому, после того, как кадровые комиссии закончили работу по формированию первой армии, они, не торопясь, но и не затягивая, приступили к сбиванию командного костяка второй армии. Все полковые городки строились по разным проектам, но в каждом был свой клуб, кафе и несколько заведений. Располагались полковые комплексы вокруг центра, которым был штаб и дивизионный городок где находились все крупные культурно-массовые учреждения вроде театров, борделей и портальный зал, откуда можно было добраться до другой дивизии или бригады. А на самом берегу океана возводили гостевой город и дома для гражданских специалистов. Вообще, в системе военизированных подразделений герцогства и обслуживающих организациях служило очень много женщин. Сделано это было, чтобы молодых парней не сносило крышу от полового вопроса. А у всех был выбор. Либо кафе со специальными дамами, либо лямуры с нормальными девицами в бесчисленных кафе-ресторанах, спортивных и культурных заведениях. Несмотря на то, что городки строились широко и с размахом, людям достался самый маленький кусочек планеты – небольшой материковый остров и архипелаг в субтропической зоне. Остальная часть Тасис – три материка – принадлежала племени Ахара, которые вполне успешно плодились и размножались. И когда Алексей бывал у вождя племени Мугура и у своих приемных дочек, то видел буквально толпы малышей под присмотром младших воспитателей. У хвостатых тоже был теперь свой гостевой город, или точнее городок из трех десятков домов, где находились все те, кто смог убедить вожака в том, что науке просто край нужны именно его исследования. Всем остальным посещение материков Ахара было запрещено, а нарушители пополняли статистику пропавших без вести. Символом отдельной бригады великого герцогства Рокова стало изображение оскаленной пасти Ахара, чем хвостатые страшно гордились, а первая и вторая армии носили на шевронах медвежью голову. В работе по созданию личной армии потихоньку кристаллизовался собственный ближний круг. Шеля Солтаахи, Михайловский Виктор Степанович, который командовали первой бригадой, Петр Трубников, командовавший первой армией, командиры дивизии и гражданские администратор инженеры городского хозяйства, специалисты по внутреннему финансовому обороту и много других мужчин и женщин. Заместителем по военным делам он назначил генерала Трубникова, а по гражданской части – посидевшую в аппаратных боях зубриху Татьяну Сергеевну Никольскую, проработавшую всю жизнь в Совмине на разных должностях, в том числе и министром соцзащиты. Еще недавно шуструю крепкую старушку, доживавшую свой век в персональной квартире в городе Балагое, а сейчас статную, уверенную в себе и ослепительно красивую даму лет 30 на вид. Правом прохода через внешний портал в империю обладали только пять человек, и только у них были идентификаторы имперского образца и импланты, позволявшие им совершать сделки, да и просто свободно передвигаться по Тессарин. В целом за этот участок можно быть спокойным. Люди получили ясные и достижимые цели и инструменты для их достижения. также же просто решалась проблема с учебой. Занятие, отработка практики и сдача учебных блоков комиссии. С его резервом в 20 миллионов единиц, что было выше порога Архонта, вся учеба сводилась к тренингу скорости плетения и тактики применения, на что его натаскивал Латисса, у которой личный резерв был более 40 миллионов терс То есть эта хрупкая и стройная девушка могла разорвать главу среднего домина хаоса одним движением. Единственное, с чем у Алексея был полный безоговорочный провал, это с ревизией наследства покойного Алхениса. Встроены ряды прозрачных подставок, уходящие за пределы видимости, на которых находились предметы, назначение которых было совершенно непонятно. Например, штука размером с ладонь, похожая на лодочку из дерева, с углублением в центре девятью кнопками на оборотной части. Что это? Игрушка? Оружие? Или вообще средство удовлетворения половых инстинктов какой-нибудь странной расы? Понятно, что Алексей не стал нажимать кнопки, а вообще прошелся вдоль ряда, не прикасаясь к предметам. Но само зрелище сотен тысяч, а может миллионов артефактов могло снести крышу кому угодно. шас арганаи несмотря на энциклопедические здания, за неделю блуждания по рядам смог уверенно опознать лишь десяток предметов, которые оказались или игрушками, или предметами хозяйственно-бытового назначения. Как, например, пластина размером 10 на 10 сантиметров, толщиной 2 миллиметра, была просто походной печкой. Или грелкой, по необходимости. В общем, держать заданную температуру необходимое время, которое определялось парой простых магем. А еще одна штучка в виде шарика размером с кулак была своеобразным ключом, растекаясь по двери и прилегающей стене, и собираясь обратно в шарик, только после касания той же руки, которой его прилепили. Вещи забавные, а учитывая запредельный технологический уровень изготовления, даже где-то интересные, но что делать со всем остальным было совершенно непонятно. Прада Сарганай обнадежил, сказав, что особо мощных штуковин вроде не видел, но это не слишком радовало. Мог просто не дойти, не увидеть и вообще не понять, что это такое. В 1987 году жители бразильского поселка тоже радовались, обнаружив в заброшенной больнице большую металлическую банку с красивой светящейся краской. Дети мазали лица, взрослые рисовали на телах рисунки, не подозревая об опасности радиации. Но Алексей был достаточно умен, чтобы понять всю опасность доставшейся ему коллекции. Сначала и вовсе решил запаковать все в кораблик и отправить в ближайшую бесхозную звезду на утилизацию, но, посоветовавшись с Латиссой, решил отложить решение. Зима в тропиках на Тессар мало чем отличается от лета, но, может, ночь чуть прохладнее солнце не так палит днем. На выходные алекс с Латти уезжали на остров, предаваясь безделью, или летая на интересные события, которых на столичной планете было огромное количество. Понятно, что все актеры, музыканты и вообще творческая публика рвалась, если не на сам Тессар, то хотя бы на одну из центральных планет, которых было 30 штук. Не все из этих планет были равнозначны по уровню жизни и по предлагаемому сервису, но точно их общий уровень значительно отличался в лучшую сторону от всей империи а кое-какие услуги можно было получить только в центральных мирах, например, омоложение магов или тонкой коррекции генокода с наследованием изменений. Кроме желающих поселиться и жить в центральных мирах, присутствовали толпы туристов со всей империей, жуликов и проходимцев, а также ловцов удачи, не давая заскучать полицейским, которых на Тессар было просто огромное количество, не считая бесчисленных камер наблюдения и тысяч высокоранговых искр, объединенных в общий пол. Но и особым образом покой богатых и знаменитых берегли частные охранные компании просто боевые дружины герцогов. Так что появление на восточном архипелаге чужого или просто неприглашенного посетителя было крайне маловероятно, и можно быть уверенным, что каждый, кто появился на острове незваным гостем, пришел не с добрыми намерениями. Поэтому, когда система безопасности острова заверещала испуганной птицей, Алекс, словно торпеда, вылетел из воды, уже в воздухе принимая боевую ипостась, окутываясь доспехом темно-красного достоинства. Лежавшая в шезлонге Латти тоже через секунду была готова к бою. Тело ее покрывала пленка боевого скафандра, вытекшего из нагрудного медальона, а в руках был Сэшэс Асайя. Но мужчина, который шел от берега к дому по узкой тропинке, вовсе не выглядел агрессором. Одетый в простой темно-серый костюм, черные туфли и белую рубашку, Он был похож скорее на отпускника на лазурном берегу Франции, чем на посетителя виллы в центре империи Тессарин. На слегка загорелом лице ярко выделялись голубые глаза, а улыбка открывала ряд белоснежных зубов. Увидев две фигуры в доспехах с мечами в руках, мужчина рассмеялся и сразу поднял руки ладонями вперед. «Нет-нет, я не желаю вам никакого зла и прибыл просто поговорить. Мне нужно буквально три минуты вашего времени, и даже если мы не договоримся, я надеюсь, расстанемся друзьями». Мужчина подошел ближе и сел в кресло, стоявшее у другой стороны бассейна. Кстати, ваш дедушка Латиса просил передать вам это. Он достал из кармана небольшой шарик и небрежно толкнул ее в сторону девушки, словно по столу. Двигаясь будто по натянутой струне, шарик пролетел над водой и упал в протянутую ладонь. И сразу же перед девушкой возникло овальное окно с лицом мужчины, отдаленно похожим на Латису. «Санто Тиольф Эстуаро». Сан-и-и-Авашал, Латиса низко поклонилась, а когда выпрямилась, ее броня вновь спряталась в медальон. Нисая Техкуру и Анатеолу, герцог Гален, глава рода Гален, говорил кратко, отрывисто, словно давая команды. Да, впрочем, так оно и было. Пристально следя за похождениями дочки и ее беспокойного избранника Ташар, он не мог не отметить высокой эффективности парня в решении разных вопросов. А это вообще довольно редкое качество, человек, не создающий проблемы, а решающий их. И когда на Совете Семи всплыл давний весьма застарелый вопрос, Гален предложил нетрадиционный способ его разрешения. Сан-Ии. Латиса снова поклонилась, картинка съежилась в точку, шарик рухнул вниз, но до земли не долетел, распавшись по пути в мелкую пыль. Видя, что подруга сняла защиту, Алексей тоже убрал доспех, стянулся шест в браслет на запястье и, обойдя бассейн, присел в кресло напротив гостя. «Вино? Сок?» — спросил Алексей, подзывая щелчком летающего робота. «Латиса, что вы посоветуете?» — мужчина улыбнулся. «Сок шигары. Девушка, не садясь в кресло, поклонилась. Я принесу шауран». «Так что же привело вас в наши края изначально?» Несмотря на плотную ауру власти, Алексей вовсе не торопился прогибаться под гости, да и тот, похоже, вовсе не нуждался в этом. «Можете называть меня Руиз или как Латисса, Шауран. Это на вашем языке означает старейшина». «И вы старейшина Айас?» – удивленно произнес Алексей, которого латис уже просветила о социальном устройстве мира Айас. Семьями, которые были скорее похожи на корпорацию управляли их главы, которые входили в совет семей, принимая при этом и ответственность за определенный участок общего хозяйства. Дед Латиса занимался вопросами транспорта, что было логично, учитывая специализацию семьи, портальные переходы внутри мира изначальных и внешние каналы, включая даже порталы в миры хаоса, алхенисов и прочих. Старейших в мире изначальных было трое, но только лишь для того, чтобы уравновесить власть одного человека. И вот один из старейшин соправителей аяс пожаловал в гости к Алексею. «И что же понадобилось богам нашего мира от человека?» – с некоторой отрубью спросил Алексей. «Ну, не боги, конечно, хотя для мира, откуда вы родом, наши возможности, конечно, могут впечатлить». Руизский в поблагодарил Латиссу, которая принесла поднос, состоявшим на нем бокалом алого прозрачного сока. Но в каждой силе сокрыто зерно слабости. Вы, наверное, успели заметить, что в бою с применением магии Латисса легко победит любого человека этого мира. Но как только дело касается боя обычного, который требует скорости реакции, плотности мышечных тканей и просто долгого обучения, все сразу меняется. Так и я. У меня личный резерв больше 500 миллионов терс, а с артефактов будет сильно за 5 миллиардов. Но это не важно, потому как моя специальность управление, а не боевая магия. Например, я могу превратить безжизненный кусок камня в цветущий мир. Но даже с модификацией органов и мышц мне не сравниться с вами в рукопашной, а тем более в мечевом бое. Мне казалось, что ваши возможности должны быть больше. Они велики, Руис кивнул. Но СШС сам по себе прекрасный инструмент для модификации мышц сухожилий нервной системы. Плюс занятие эфиристикой, ну, как вы говорите, магией, тоже очень сильно укрепляет тело. И таким образом мы не сильно отрываемся от вас по физическим возможностям, но, безусловно, уступаем в плане рефлексов и наработанных связок. И все это плавно возвращает нас к тому, зачем я вас побеспокоил. Старейшина сделал большой глоток и удовлетворенно кивнул. Миры ядра, к которым относятся миры аясов, алхенисов, шигал, саран сидоралу и других, по сути, отдельные вселенные, плавающие на поверхности внутренней сферы. Там, глубже внутренней сферы, упорядоченные структура миров Теласси, о которых мы очень мало что знаем, и само ядро, в котором невозможно существование физических мерностей. Если хотите аналогию, бесконечная точка. Мы называем его ядром силы, а алхенисой – сердцем матери. Именно там существуют силы, творящие сущее. Оттуда исходит эфирная энергия, что питает наши миры. Исходит неравномерно, словно у дерева. То толстый ствол, то тонкая веточка. И какие-то миры одарены щедро, а какие-то на голодном пайке, как, например, ваш родной мир. А вот мир шигал тот, наоборот, одарен энергией настолько щедро, что живущие в нем совершенно лишены магии. Даже крошечная щель в эфирной защите и тело просто разрывает энергопотоком. Фоновое напряжение эфира в этом мире около миллиона терс. Это все равно, что магичность внутри эфирного жгута первой категории может и не разорвет, но канала пережжет обязательно. Но и это не самое печальное. Эфирный шторм, который накатывается время от времени, буквально взрывает это пространство и почти полностью уничтожает всю жизнь в этой части мироздания, забивая каналы внутренней очистки душами убитых разумных. И это очень искажает картину мироздания. Нарушаются транзитные коридоры, транспортные потоки, вносятся такие искажения в примитивные плетения, что порой в нашем мире замирает вся жизнь. Шторм порой бывает такой силы что гаснут источники света в домах. Ее дедушка, высокоуважаемый Арил Гален, и вся семья Латисы занимаются стабилизацией потоков и прокладкой безопасных транспортных линий. Вдумайтесь, несколько сотен тысяч тех, кого вы называете богами, заняты стабилизацией энергопотоков и прокладкой их в стране от одного единственного мира, где сила ядра проявила себя особенно сильно. Это не только проблема мира АйАс. Эфирные штормы, возникающие по непонятным для нас причинам, доходят и до вас, ломая все графики перевозок, а порой бывают настолько сильны, что надолго блокируют отдельные узлы и даже грозят целиком. В чем же вы видите решение? Чуть подтолкнул беседу Алексей. Решение простое, Руйс усмехнулся. Аврил Гален пробивает канал в мир Шигал, и вы переходите туда. Далее вы не даете себя убить и высаживаете несколько темных семян великого древа, которые будут откачивать энергию из мира шагал туда, где вы высадите белые семена древа. Само древо отлично себя защищает, так что нужно не дать убить его буквально первые пару часов. А дальше оно само уничтожит любого, кого сочтет враждебным существом. Нужно посадить минимум три дерева, лучше пять. С этими словами старейшин достал, словно из воздуха, два пинала длиной 5 сантиметров. Один белоснежно-белый, а второй антрацитовый, блестящий полированными боками. Открыл черный вынул одно за другим пять черных шариков размером с ноготь, пока они не зависли над столом. «Арула и суритен не Ольва Айя» За спиной Алексея Латисса упала на колени и, прижав ладони к груди, негромко молилась, увидев живую святыню народа изначальных. «Если посадите три, то придется подождать, пока не стабилизируют эфир. Если четыре, то ожидание не будет долгим. Если пять, то все кончится, как только пятое дерево распахнет крону». Руиз открыл второй пенал и начал выкладывать в ряд зерна серебристо-белого цвета. Это семена белого древа. Вы можете посадить их в любом месте, которое, по вашему мнению, нуждается в энергии. Но не тяните. Возможности древ по накоплению эфира велики, но не бесконечны. Если не сможете решить вопрос, отдайте семена нам, и мы найдем им применение. В целом, я уверен, что это будет довольно простой миссией для человека с вашим боевым и практическим опытом. Да, задачка выглядит несложно, Алексей усмехнулся. Пойти в мир, где могут сгинуть даже богоравные существа и поставить его на четыре масла. Магии в том мире нет, по тем причинам, что я указал, пояснил старейшина. Но чтобы поднять ваше настроение, могу сказать, что награда будет значимой. Совет решил предложить вам полное гражданство АйАз, ну и какой-нибудь пустячок вроде собственного владения. Это что-то вроде убежища алхенисов, но сделано на других принципах. И зачем мне третье пространство, удивился Алексей. Пространство – это так, чтобы вы не чувствовали себя нищим родственником. Далеко не у всех АЯС есть свое пространство, а если есть, то не такого высокого класса, какой мы можем предложить вам. Но главное – это гражданство, пояснил Руиз. Свободный доступ ко всей информации, накопленной нашим миром, доступ к оружию и мастерам нашего мира, ну и возможность взять в жены женщину АЯС. А можно мне ко всему перечисленному еще и консультацию какого-нибудь знатока артефакторики Алхенисов? Я тут случайно стал владельцем кучи барахла невнятного назначения. «Вы дикарь», — со вздохом прокомментировал Руиз. «Ургелиор был своего рода знаменитостью, коллекционером артефактов всех рас и слоев мироздания. Заигрался, да, но личностью был выдающийся и даже где-то гениальный». Конечно, любой из наших специалистов почтет за честь помочь вам разобраться в наследии ургилиора хотя бы просто за возможность покопаться в такой коллекции. То есть уничтожить целый мир, а, возможно, и всю гроздь миров, хотел ургилиор а дикарь я? Алексей негромко рассмеялся. То, что он сделал и хотел, сделать настолько ужасно, гарантия того, что никто из алхенисов или вообще миров ядра не предъявит вам претензии по поводу его он... наследства. «Но все, что я сказал, не отменяет того факта, что вы дикарь, но весьма удачливый и очень опасный даже для существ высших планов». Старейшина с улыбкой развел руками. «Это вас задевает?» «Ничуть», — Алексей улыбнулся в ответ. «Что ж, на озвученных условиях я готов сделать эту работу. Только нужно предупредить свое начальство и подчиненных. Командир не должен исчезать, не поставив в известность подчиненных». Готовясь к операции, Алексей все обдумывал коротенькую анкету, которую всегда заполнял в уме перед заброской в новый мир. Да, то, что был неизвестен уровень технологий мира Шигал, это половина беды. Не каменный же век там, да если и каменный, тоже ничего, даже проще будет. А вот неизвестность в смысле оружия напрягала. Что там в голове у существ, живущих на одном этаже с богами, но не имеющих и тени их величия? Поэтому собирался, как в последний бой. Взял даже универсальный производственный комплекс с мощной искрой, который мог изготовить, в принципе, все, что человек был в состоянии придумать хотя бы в виде списка хотелок, не говоря уж о куче продовольствия, одежды на все случаи жизни и солидной армии дронов, причем российского производства, так как в них все было исключительно на электричестве. Вопрос с командировкой от Аясов император согласовал неожиданно легко, и уже через две недели Алексей стоял у портального окна Академии, облаченный в броню алого достоинства и с обнаженным мечом в руке. Старейшина Аясов Руиз тоже стоял рядом, когда арка вспыхнула светом нестерпимой яркости, резко взмахнул рукой, и Алексей бросил тело вперед.